Глава сороковая Наташа Элис с грохотом захлопнула за собой дверь номера в отеле и немедленно принялась стаскивать туфли на высоких каблуках одной рукой, другой прижимая телефон к уху. «Ну давай, давай, отвечай же!» После шестого гудка Джаред, наконец, взял трубку. Его голос звучал сонно. «Наташа, милая, у тебя все нормально?» «Нормально?» – огрызнулась она. «Нормально? Нет, совсем ненормально. Мероприятие оказалось настоящей катастрофой!» «Жаль это слышать», — вздохнул Джаред. «Может, поговорим об этом утром?» Наташа различила на заднем фоне женский голос. Наверняка стервозная жена опять отпустила на ее счет презрительный комментарий. «Нет, мой агент нужен мне прямо сейчас. Во время подписания контракта ты обещал быть на связи 24 часа 7 дней в неделю и прислушиваться ко всем моим нуждам. Что-то пока я этого не замечаю». Издалека донесся плач младенца. Потом Джаред заверил. «Я готов ради тебя на все, Наташа, и ты это знаешь. Просто не понимаю, чем могу помочь в...» После резкой ремарки от жены и хлопнувшей двери он закончил предложение. В три часа ночи, как меня только что уведомили. «Ты что, прикалываешься надо мной? Я кажусь тебе смешной?» «Нет, Наташа, конечно же нет, просто...» «Ладно, что там у тебя стряслось?» «Что стряслось?» «Да то же самое, что и в прошлый раз, Джаред. Ты подписал меня на мероприятие с кучкой выскочек неудачников, считающих себя знаменитостями. В каком свете я выгляжу при таком раскладе? Мне нужно поддерживать репутацию». Погоди, мне обещали, что там появится этот... Как его там? Он не пришел. Как можно открывать ночной клуб в Манчестере и не обеспечить присутствие футболиста премьер-лиги? Половина этого города гоняет мяч, все равно им больше нечем заняться. Пожалуйста, Наташа, скажи, что ты не ляпнула чего-то подобного на мероприятии. Мы не можем позволить себе повторение инцидента в Нью-Касле. Расслабься. Ничего я не ляпнула. А даже если и так, то там никого не было, чтобы это заснять. Никого из прессы, прикинь? Организаторы поставили меня судить соревнования на лучшие мышцы. А потом мерзкий ведущий предложил мне поцеловать победителя. Что за убожество? Ясно, прокомментировал Джаред. Что ж, такого действительно не должно было случиться. С утра я первым делом свяжусь с организатором и выбью у него компенсацию. С организатором? Этот тип так нанюхался, что трижды представлял мне свою пассию Тришу, которая предсказывает погоду, погоду. Прикинь? Ну и дурацкая работенка. Триша Бэнкс? Кажется, она известный метеоролог. И что с того, кого это волнует? Наташа опять перешла на крик. Я заняла третье место в остаться в живых. Ты хоть знаешь, как это сложно? В нашей стране больше восьми миллионов людей, и только один из всех сумел войти в тройку финалистов. Это буквально невозможно. Ну, с тех пор еще несколько человек повторили твой подвиг, но... Вот теперь ты точно прикалываешься надо мной. Нет, Наташа, но сейчас три ночи. Давай обсудим все завтра. Вернее, позднее сегодня. Я хочу, чтобы меня отвезли на машине. «Мы же уже договорились на поезд», — тяжело вздохнул Джаред. «Железнодорожная станция от тебя буквально в пяти минутах ходьбы. Можешь выбрать любой вагон, какой пожелаешь». «Поезда для лузеров. У меня же в соцсетях 4 миллиона подписчиков. Не хочу ехать среди неудачников. Вдруг кто-то увидит». «Я куплю тебе билеты в первый класс. Там неудачников нет, зато можно встретить даже депутата». Ты хоть знаешь, сколько у меня было агентов до того, как я дала шанс тебе? Проворчала Наташа, падая на кровать. Двое. Что? Извини, я просто ответил на твой вопрос. Пошел ты, Джаред. С меня хватит, я тебя увольняю. Ладно. Ты не воспринимаешь меня всерьез, а? Очень даже воспринимаю наташа Как я очень серьезно отнесся и к двум прошлым увольнениям на той неделе. Ты хоть представляешь, что бы без меня делал? Спал. Ничего, ты никто, а я национальное достояние, народ меня обожает. Да чтоб... Внезапно голос Джареда изменился. Да никто тебя уже не помнит, с меня хватит, не могу больше этого выносить, ты тратишь половину моего времени, а денег не зарабатываешь совсем. Мне доводилось работать с клиентами, которые известны только своим знакомством со звездами. И даже среди этой группки самодовольных недоумков ты хуже всех. Моя ассистентка из-за тебя на прошлой неделе разрыдалась. Кстати, сегодняшнюю работу ты бы даже не получила, если бы не умудрилась переспать сразу с двумя жадными до славы мудаками за одну ночь на национальном телевидении. С меня довольно Не собираюсь больше терпеть тебя и твои истерики. Катись и доводи кого-нибудь другого. Что? Наташа села. Джаред, мы же просто разговариваем, общаемся по-дружески. Нет, я принял решение. Друзья не звонят в три ночи для того, чтобы спустить всех собак. Ты сама бегала за мной и умоляла найти тебе работу. Я не виноват, что ты разорилась, купив особняк, который не могла себе позволить. И у тебя еще хватает совести жаловаться на те мероприятия, куда приходится пропихивать тебя невероятными усилиями. Люди уже давно забыли участницу очередного реалити-шоу. А ты мнишь себя чуть ли не принцессой Дианой, так что умолкни. Я... Я... А теперь, пока следующий агент не раздобыл тебе съемки в рекламе Лореаль, или место ведущей MTV Awards, или, не знаю, работу диктора вечерних новостей, достойную тебя, займись оплаченной промокомпанией в соцсетях, иначе и вообще не получишь денег. Только в этот раз не отклоняйся от сценария, просто скажи, что положено. Все, кладу трубку. Джаред? Собеседник уже не отвечал. Джаред? «Джаред!» Наташа в ярости отшвырнула телефон через всю комнату. Он врезался в стену и упал на пол. «Можно потише!» Послышался злой голос из соседнего номера. «Некоторые вообще-то спят!» «Иди ты!» Крикнула в ответ Наташа. Потом провела рукой по волосам и пробормотала. «Ну и пофиг! Мне не нужен этот лузер!» Спустя 10 минут она сползла с кровати. Подняла телефон и попыталась еще раз позвонить Джареду но попала сразу на голосовую почту. Он наверняка будет извиняться утром. Конечно, а как еще? Они нуждались друг в друге. Может, не следовало будить уставшего агента в такое позднее время? Нет, к черту. Она же работает в такие часы. Вот у Бьонсе менеджер брал трубку в любой момент дня и ночи. И вообще, скорее всего, стоял за дверью и ждал распоряжений. Завтра Наташа уточнит, как его зовут, и запишется к нему на прием. А там они обсудят ее варианты. Она подошла к кондиционеру, который едва жужжал, и выставила минимальную температуру. В этом проблема проклятой Англии. Тут настолько редко стоит жара, что жители не знают, как с ней справляться. Когда Наташа была в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, то все работало великолепно. Там даже снаружи имелись кондиционеры. В Британии есть чему поучиться. Взглянув на телефон в руке, девушка выругалась. «Ей еще нужно отснять это чертово промо-видео». Она села за туалетный столик, чтобы освежить макияж. Два года назад за нее это делали стилисты. Без сомнений. Наташе Элис требовался ребут. Проворачивать тот же трюк с Маркусом и Каем не стоило, она уже пробовала, и аудитория с прессой отнеслись к этому без особого интереса. Они с ребятами предложили каналу вариант реалити-шоу, чтобы они втроем принимали знаменитостей в отеле Блэкпула. Но идею зарезали. Нужно придумать что-то радикальное. Может стать лесбиянкой? Кто-нибудь так уже делал? Есть вероятность, что этот номер сработает. Сейчас мода на ЛГБТ и даже квоты для представителей меньшинств существуют. А ту шутку насчет геев, без сомнения, давно забыли. Ну и обидчивые же эти голубые. Хуже всего было то, что Наташа даже не понимала, почему ее высказывания сочли гомофобским, так как просто ляпнула ранее услышанное от ЦЭМе. Конечно, она не могла сказать, «Эй, нечего наезжать на меня, я всего лишь повторила шутку своего диллера Наташа решила, что сегодня запишет видео. Отправится спать и только после завтрака будет обдумывать, что делать дальше. Джаред наверняка пожалеет о своих словах и извинится. Она снова станет популярной, ей уже грезились перспективы будущего. Наташа Элис. Боец, звезда и, возможно, лесбиянка. Правда, нужно сначала проверить пару вещей по поводу последнего. Она внимательно рассмотрела свое лицо в зеркале и кивнула. «Отлично выглядишь, малышка». Затем достала сценарий из портфеля и углубилась в чтение. Кто бы из агентства не писал эту галиматью, наверняка хотел представить Наташу легкомысленной и пустоголовой. Она уже потянулась к телефону, чтобы позвонить Джареду и пожаловаться, но передумала. «Нужно просто снять видео». «Проклятый сценарий, к черту его!» Достаточно сказать, накладные ресницы от Ринальди потрясающие. Они держатся так же долго, как и вы. Подписчики будут в восторге. Наташа вытащила из сумки оборудование. Телескопический штатив, кольцевой светильник, дополнительную лампу. Этот набор был лучшим вложением денег. Один парень из съемочной группы «Остаться в живых» показал пару приемов, как сделать яркими даже видеотрансляции онлайн. Бесценные сведения, когда находишься в местах вроде номера отеля. А телескопический штатив позволял создать впечатление, что телефон держит кто-то другой. Словно ты не одна. Потом пришел черед реквизита. Из сумки появились на свет бутылка и ведерко со льдом, который Наташа всегда возила с собой. Теперь осталось налить воды из крана под горлышко, чтобы шампанское выглядело открытым. Но почти полным. Нужен образ тусовщицы, а не алкоголички. Наташа едва не подпрыгнула, когда шторы дёрнулись. «Чёрт!» Она осторожно пересекла комнату и заглянула за занавески. Балкон был слегка приоткрыт. Сверху город казался довольно оживлённым. Она вышла наружу, перегнулась через ограждение и выкрикнула. «Ну и дыра!» Почувствовав себя лучше, она вернулась в комнату и заперла за собой дверь. «Заткнись!» Снова проорал недовольный постоялец из соседнего номера. «Мне на работу завтра вставать!» «Пофиг!» — громко сказала Наташа, проигнорировав невидимого собеседника. Нужно проверить, в порядке ли голос. «Красный грузовик, желтый грузовик, красный грузовик, желтый грузовик, красный грузовик, желтый грузовик». Она не знала, для чего произносятся эти фразы. Но им ее научил один актер, с которым они встретились на телевизионной программе. Наташа вернулась к столику и села. Учитывая обстоятельства, выглядела она совсем неплохо. Обои, конечно, ужасные, но с этим ничего не поделать. За спиной возникло какое-то движение. Бросив взгляд в зеркало, Наташа ничего не увидела. «Ну, я сегодня и дёрганая, наверное, из-за того дешёвого шампусика, который наливала та кучка неудачников». Она последний раз проверила, как смотрится в объективе. Широкая улыбка. Зубы в порядке. Макияж тоже. Окей, поехали. Наташа нажала на кнопку, и на экране появились цифры обратного отчета до прямого эфира. 3 два, один. Съемка. Привет, тусовщики. Сегодня я веду трансляцию из Манчестера. Вы не поверите, где я только что была. Она сделала выразительную паузу. На открытии невероятного ночного клуба. Так хватит, те лузеры не получат от нее бесплатной рекламы. Ну и вечерок выдался. Местные умеют зажигать. Столько чумовых парней. Стоп-стоп. И девчонок. Просто секси. Можно уже начать разбрасывать хлебные крошки, которые наметят тропинку к ребуту. Манчестерские милашки. Мой новый краж. Теперь пора говорить то, за что платят деньги. Скажу по секрету, подруге Наклониться вперед, чтобы глаза выделялись. Эти накладные ресницы от Ринальди потрясающие! На экране телефона появилась и тут же исчезла фигура в красной толстовке с капюшоном. Отбросила Наташу из кадра и оставила зрителей смотреть на гостиничные обои и полную воды бутылку шампанского в ведерке со льдом. За камерой раздался вопль, от которого кровь стыла в жилах. «Ну все, с меня хватит!» Донесся разъяренный крик из соседнего номера. Я звоню Портье, считай, у тебя крупные неприятности.